Глава 9 солнце на небе не было видно, да и в целом в Вивленде словно всегда был ранний вечер. Когда еще не темно, но и не светло, и определить время суток было просто невозможно. Какое-то время я пыталась считать минуты, но когда они стали складываться в часы, плюнула на это дело. Ноги меня уже не слушались от усталости, а лицо и руки от холода заледенели так, что я их почти не чувствовала. Нос и щеки чесались, кажется, начинается обморожение. Дорогу уводила далеко наверх, но она и не думала заканчиваться. Когда сумрак сменился темнотой, а пурга усилилась, я была практически без сил. Несколько раз думала развернуться и пойти назад, потому что мне упорно казалось, что я пропустила тропинку, ведущую к замку эйдана. Но когда я на это решилась, дорожка вдруг свернула вправо. Я потерялась во времени, знала только, что уже наступила ночь. Каждый шаг отдавался болью в пятках и коленях. Дважды я падала на снег и просто лежала несколько минут, собираясь с духом. Я больше не плакала. Слезы застыли бы тут же, и тогда с кожей на моем лице можно было смело попрощаться. Сколько еще идти до замка, я даже не представляла. Потому что дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, ничего не было видно. Ветер свистел в ушах, задувал подворотник, кусал голые руки. Тропинка же оставалась чистой, снег ее не заметал. Но я обратила на это внимание только когда порывы ветра вдруг стихли. Вокруг наступила такая тишина, в которой отчетливо был слышен стук моего сердца и как течет по венам кровь. Эта тишина оглушала, пугала, но заставляла идти вперед еще быстрее. Не знаю, сколько времени я бы еще продержалась... Но прямо передо мной вдруг выросла стена. Я моргнула, но преграда не исчезла. Зато я смогла рассмотреть небольшие ворота. Они были распахнуты настежь, словно меня ждали. Я шагнула за ворота, остановилась и осмотрелась. Пустой двор перед небольшим, но все же замком, был чист от снега. Землю сковал прозрачный лед, сверкающий чистый а посреди этого импровизированного катка была выложена каменная дорожка, ведущая к главному входу. Я ступала осторожно, постоянно оглядываясь, хотя очень хотелось бежать. Меня настораживала тишина и покой, царивший здесь. Дознаватель не ждал меня? Наверняка нет. Но стоило мне подойти к двери, как она тут же распахнулась. Я шагнула за порог и снова настороженно осмотрелась. В холле отсутствовала мебель. Стены были голые, а пол, выложенный мрамором, сверкал в свете сотен свечей, висящих в воздухе под потолком. Мое внимание привлекла лестница, волной уходящая наверх, и так как других выходов я не видела, то двинулась к ней. Ступенька за ступенькой преодолела ее и наверху снова остановилась, прислушиваясь к тишине. На втором этаже был широкий коридор с потолками не меньше пяти метров. Дверей не было видно ни одной, просто голые ровные стены. В любой другой момент меня бы уже накрыла паника, но все нервы были потрачены там, на той узкой горной тропе. Я собрала остатки силы во весь голос закричала «Эйден Ренальд!». Мой голос прозвучал слишком громко в огромном пустом помещении. Отразился эхом от стен, и еще несколько секунд я слышала свой крик. Что-то где-то звякнуло. Я завертела головой, напрягла слух, но в замке вновь повисла тишина. Я уже готова была сдаться, сесть на ступеньки и просто ждать, но тут вдруг в стене, напротив меня, камни стали растворяться в воздухе, образовав проход в стене. Мне не нужно было особого приглашения, я рванула в проход в ту же секунду и уже за порогом упала на пол. Перед глазами потемнело, вновь вернулось головокружение, а вокруг появились звуки — Я слышала ветер, чьи-то тихие голоса и... «Мамочка!» «Соня!» «Соня!» Новый прилив сил позволил мне подняться на ноги. Мне пришлось постоять несколько секунд с закрытыми глазами, чтобы не свалиться в обморок. Только потом я смогла увидеть, где нахожусь. С небольшого возвышения в конце круглого зала спрыгнула Сонька и уже бежала ко мне. Она махала ручками улыбалась. Ее радость повергла меня в ступор — Дочка не была напугана, а я ведь ожидала... до да чего я только себе не напредставляла за то время, пока шла сюда. Соня с разбегу запрыгнула мне на руки, и их тут же свело, но я еще крепче прижала дочку к себе. От усталости не могла ясно мыслить и находилась словно в бреду. Только вдохнув запах волосиков ребенка, пришла в себя. На возвышении стояло деревянное кресло с высокой спинкой, В нем сидел дознаватель, а рядом с ним, по левую и по правую руку, находились двое мужчин. Один из них был одет в синюю мантию, усыпанную сверкающими камнями, второй был полностью облачен в черный плащ, с широким капюшоном, закрывающим половину лица. Эйден Рейнольд смотрел на меня задумчиво. Не будь в моих руках Сони, я бы вцепилась ему в горло, но могла только стоять на одном месте, в ярости стискивая зубы. «Мам, мы играли. Дядя сказал, что ты сегодня не придешь, и меня уже хотели уложить спать. Ну как спать без твоей песенки?» «Дядя отказался петь. Я его учила-учила, но он не запомнил ни слова». До меня не сразу дошло, что лепетала Соня, а когда поняла, то взглянула на нее растерянно. «Она что делала? Учила Эйдена петь?» «Подойди!» — раздался громкий голос в наступившей тишине. Я двинулась к возвышению, остановилась напротив него и попыталась взглядом испепелить дознавателя. Жаль, что во мне не было магии, позволяющей убивать людей на расстоянии, не касаясь их. Думаю, и так все видно. Мужчина, тот, что был в синей манте, повернулся к Эйдену. «Она пришла. Значит, связь есть». Дознаватель отмахнулся, скучающе глядя на меня. «Кто помог тебе?» «Никто». А в этих стенах не принято. Я забираю своего ребенка и ухожу. Мне было страшно говорить это. Кто знает, что в голове у чокнутого мага. Не знаю, что за розыгрыш вы устроили, но он мне не понравился. Ты не уйдешь. Точно не сегодня. Я собиралась уже ответить что-нибудь грубое, но Соня шепнула. Меня вкусно накормили и даже дали пирожное. На улице холодно, мам. «Твоя дочь смышленнее тебя», — вдруг проговорил мужчина в черном. Да боли знакомый голос. Мужчина сдвинул капюшон совсем немного, лишь открывая лицо, но тут же опустил его вновь, пока Соня не успела увидеть. А я едва сдержалась, чтобы не закричать. «Ты?» Только и смогла выдохнуть, отступая на шаг. «Не совсем. Ну да», — ответил Олег. «Мое имя Ритон Мойс». Эйден едва заметно махнул рукой, прервав Олега. ритана Риттон? Я сам все расскажу. Заберите девочку и передайте в руки Грейс. Я сама ее уложу, прошипела я сквозь зубы, обнимая дочь еще крепче. Не сопротивляйся, тебе это не поможет, буркнул Риттон, силой выхватывая ребенка из моих рук. Спокойной ночи, мама. Малышка обняла мужчину за шею и помахала мне ручкой на прощание. Мы с Эйденом остались наедине, в пустом помещении без окон и дверей, но в котором почему-то гулял ветер. Он не чувствовался, но свист сквозняка отражался от стен, а по полу поползла изморозь. Стоило магам унести Соню. Подошвы моих ботинок примерзли к полу в прямом смысле слова, я не могла поднять ноги, будто приклеилась. «На всякий случай», — коротко объяснил Эйден. Вижу в тебе злости больше, чем во всех дроу мира. И, конечно же, понимаешь, почему я зла так. Я даже не пыталась быть вежливой. Честно сказать, удивлен, что ты еще с порога не бросилась на меня с кулаками. — Не при дочери! — выплюнула я, снова дернувшись, в надежде, что смогу оторвать ноги от пола. — Почему Олег здесь? Или, как его теперь зовут, Ритон? — Не теперь. Моего помощника всегда так звали. «Твоего помощника?» Эйден поморщился, облокотился о подлокотник и уронил голову на ладонь. «Если ты помолчишь, я расскажу все по порядку, начиная с того самого дня, когда вы познакомились с Риттоном. Я прекрасно его помню, мы учились вместе». «А вот и нет». «Да!» — выкрикнула я, но тут же прикусила язык. «Что, если я не права, и все на самом деле по-другому?» хорошо я слушаю 10 лет назад риттон был отправлен на землю с одной целью отыскать людей в которых есть зародыш магии. это частая практика у просветителей ничего необычного молоту не хватает по-настоящему сильных магов и приходится искать их в других мирах к тому же лишая земли магически одаренных людей мы защищаем себя от того что однажды земляне отыщут порталы и придут сюда Эйден плавно поднялся из кресла, сунул руки в карманы и легко спрыгнул с возвышения. Встал напротив меня. «Ритону предстояло жить в вашем мире десять лет. А когда путешественники и просветители уходят на такой длительный срок, то им позволено жить полной жизнью, заводить отношения, друзей и даже ходить на работу, если они того хотят. Ритон предпочел пойти учиться в институт, где и встретил тебя». Не зная, что из себя представляет ваш помощник, но на земле он был Олегом, моим мужем, с которым у нас общий ребёнок. Не общий, только твой. Как это?» Я ошарашенно взглянула в глаза Эйдена. «Ритон поддерживал с тобой отношения со дня знакомства всего неделю. А потом, если ты помнишь, вы поссорились?» «Он не отвечал на звонок, когда я ждала его у кинотеатра». Его телефон выключился, а Ритон, в силу неопытности в общении с вашими технологиями, не смог его включить. «На следующий день ты пришла в институт и подсела к одному парню. Помнишь его?» «Я села рядом с Олегом. Решила вычеркнуть из головы произошедшее вечером и начать всё заново, — проговорила я, в точности вспоминая тот день. Это было десять лет назад, но я до сих пор помнила всё». «Да...» Имя у того парня Олег. Точнее, его всегда так звали с рождения. Но выглядел он по-другому, до того момента, как Ритон не наложил на него иллюзию. 10 лет ты строила отношения с человеком, которого считала тем, с кем и познакомилась в первый учебный день. А не заметила разницы в поведении, потому что с ританом вы были знакомы всего неделю. Я открывала и закрывала рот, так и не найдя что сказать. Эйден говорил что-то странное, какую еще иллюзию. То есть, не понимаю я, так кем мне приходится ваш помощник? Никем, вы едва знакомы. Твой муж, настоящий Олег, остался на земле, где ты его и оставила. Допустим, я поняла все, что ты только что сказал, хоть и в голове не укладывается, зачем Ритону нужно было делать такие манипуляции? Баловство скривился эйдан я запрещал ему применять иллюзию на комбоы ни было но уследить за ним было невозможно на таком расстоянии хорошо оставим олега ритана черт с ними обоими причем здесь соня о тут все просто когда ритон нашел тебя то понял что в тебе есть редкая сила но тебе уже было восемнадцать и когда спустя десять лет должен был открыться портал магия в тебе уже бы заснула навсегда. Это случается в двадцать восемь лет. Нельзя было этого допустить, поэтому Риттен все годы следил за тобой. Ты родила Соню, и твоя магия передалась ей. А это значит, что редкая сила не потеряна. Эйден медленно обошел меня по кругу, рассматривая, будто оценивая. За месяц до открытия портала он заставил твоего мужа совсем чуть-чуть озлобиться. Мне жаль, я прошу прощения за своего непутевого помощника. Ему не хватило мозгов придумать другой способ отправления тебя и Сони в молот. Риттен был знаком с Балдером Неллом, который двадцать лет назад и сообщил нам о тебе. Балдеру было приказано рассказать тебе о портале в молот и все надеялись, что уже спустя десять лет ты с радостью в него побежишь. Но, увы, сложную схему вы придумали. Мы могли сделать все куда проще, но похищением людей я не занимаюсь. Мне показалось, или в голосе Эйдена проскользнуло отвращение. Ты должна была сама захотеть сбежать с земли. На это и был расчет. Олег избивал меня, а потом ударил Соню... Это из-за Риттона? Риттон его заставил? Я уже извинился за него. Мужчина вскинул бровь, глядя мне в глаза. Если есть желание, можешь его побить, но позже. Хорошо, мне понятна тупая система вашей магистерии, проговорила я, нисколько не заботясь о том, что и кому говорю. Вчера вечером вы пришли за Соней, а сегодня позволили мне ее найти. Почему? «Чтобы удостовериться, что она действительно твой ребенок и переняла твою силу. Дорога привела тебя к моему замку, потому что здесь была Соня. Если бы Соня не была от твоей крови, ты бы сгинула в снегу, так и не найдя правильный путь. А просто проверить Соню-просветителя нельзя было? Можно. Я сделал это еще вчера, но ничего не увидел. Твоя дочь еще слишком мала». Сила проснется не раньше, чем через пять лет. Может, раньше, может, чуть позже, но прямо сейчас девочка-пустышка, обычный ребенок. И ты нас не отпустишь ближайшие пять лет, так? Отпущу. А зачем вы мне сейчас? Вы уже в молоте и никуда отсюда не денетесь. Даже если ты увезешь свою дочь на другой край мира, я вас все равно найду. Изморозь с пола исчезла. Я пошевелила ногой и с удивлением обнаружила, что больше не приклеена «Где балдернел спросила, отходя от Эйдена на почтительное расстояние, на всякий случай. Во мне все еще кипела ненависть к дознавателю. «Казнен еще вчера», — отмахнулся мужчина, а я так и застыла с открытым ртом. «За что?» «Он нарушил закон», — пожал плечами Эйден. «Завел семью на земле». Оплодить потомков, находясь в командировке, запрещено. Риттон привел его в тот же день, когда ты пришла в Молот, но через портал, который находится в другом регионе. Их несколько? На данный момент пять. Если бы ты пришел ко мне вчера и спросил, родная ли мне Соня, я бы ответила правду и даже выслушала тебя. Очевидно, ты надеешься на то, что моя дочь однажды примкнет к магистерии, «И позволь ты мне сразу все узнать, я бы согласилась на это, ну а так я шумно втянула носом воздух, стараясь выровнять дыхание. Я бы хотела забрать Соню и уйти. Мы прибыли в Молот с одной целью — спастись от мужа и отца, найти укрытие в чужом мире и зажить другой счастливой жизнью». «Хреново получается пока, да?» — усмехнулся Эйден, чем разозлил меня еще больше но я не стану тебе препятствовать до тех пор, пока Соня не имеет силы. Живите, вас никто не тронет. Более того, Балдер оставил вам наследство. Не знаю, что вы с ним будете делать, это уже не мое дело». Иден посмотрел вверх, щелкнул пальцами в воздухе и с потолка в его руку немедленно спланировал сверток, перевязанный красной лентой.